Глава четвертая. Роковая интрижка. Мой любимый бар – это самая настоящая берлинская пивнушка. Он находится совсем рядом с моим домом, прямо за углом. Я знаком со многими постоянными посетителями, и, к сожалению, некоторые из них уже побывали на моем столе для вскрытий. В конце концов, Берлин не такой уж и большой город. Один из посетителей заведения – был действительно интересной личностью. Худощавый, изможденный алкоголик. Но всегда опрятный и очень замкнутый. Мы звали его Манни, но, как потом выяснилось, это было его прозвище. Он носил куртки не по размеру и всегда заказывал только маленькие порции пива. Мужчина никогда не проявлял агрессию. Напротив, он всегда был предельно тактичным. Иногда но только когда его спрашивали он рассказывал истории из своей насыщенной событиями жизни он был родом из восточной части берлина и до падения стены работал портье в каком то дорогом отеле затем манни ввязался в торговлю иностранной валютой, оказавшись в итоге в гдр где попал в тюрьму штази в баре он обычно сидел под большой резиновой пальмой прямо у стойки бара однажды это место под пальмой опустело. Несколько дней спустя выяснилось, что его нашли мертвым в собственной квартире и что даже я лично проводил вскрытие. Но поскольку тело уже сильно разложилось, а настоящее имя Манни мне было неизвестно, я не узнал его. Я твердо убежден, что если бы на свете не было алкоголя, то численность штата госучреждений можно было бы сократить вдвое. В частности, тех институтов, что работают в области безопасности, правопорядка, медицины, в том числе и судебной. У большинства людей, чьи тела мы ежедневно вскрываем, в течение жизни были проблемы с алкоголем. То относится и к области медицины. Если бы люди не пили так много, количество операций можно было бы сократить вдвое. Эти выводы основаны не только на моем личном опыте. Согласно эпидемиологическому исследованию зависимости 1,6 миллиона человек в Германии считаются алкоголиками. Около 74 тысяч смертей на 900 тысяч человек, таков ежегодный показатель смертности в Германии, связаны с употреблением алкоголя. По окончанию учебы в медицинском университете во время практики я несколько месяцев проработал в терапевтическом отделении больницы. Я быстро понял, что работать там мне не нравится потому что там было два основных типа пациентов. Первые – это тяжелобольные, пожилые пациенты, для которых с точки зрения лечения медицина, к сожалению, была уже бессильна. Вторые – это очень даже здоровые молодые пациенты, готовые сами загнать себя в могилу. В случае этих вторых помогать тоже было бесполезно. Ведь пока нет осознания собственной болезни, Любые врачебные манипуляции ничего не дают. А осознать свою зависимость были способны лишь немногие. В то время все это заставило меня сильно сомневаться в себе. «А тем ли я занимаюсь?» – спрашивал я себя. «Почему я не стал, например, капитаном или музыкантом?» Случай, о котором я сейчас расскажу, отличался от обычных преступлений на почве алкогольной зависимости. Он настолько же необычен, Насколько и невероятен. Катарина и Матиас были коллегами. И у них начался роман, даже несмотря на то, что 36-летняя женщина была помолвлена с другим, а 47-летний мужчина никак не мог забыть свою бывшую жену. Оба рассуждали так. «Небольшое развлечение на выходных. Что в этом такого? Оба были красивы, оба хотели взять от жизни все». Поскольку Катарина не жила в Берлине, дома она говорила, что в выходные у нее семинар. Так ни у кого не возникало подозрений, когда в пятницу после обеда она садилась в самолет, вылетающий в столицу. Матиас, как настоящий джентльмен, встречал ее в аэропорту. Он жил в шикарном районе в просторном лофте, что Матиас мог себе позволить, поскольку работал архитектором. Оказавшись в квартире, девушка сначала принимала душ. Вечером парочка никуда не выходила, несмотря на то, что за углом есть множество баров, кафе и ресторанов. У Катарины и Матиаса обычно были другие планы – шампанское, ром с колой, редбул, водка, кокаин, секс. Порядок каждый раз был разный, но программа была обязательной. Вечеринка обычно продолжалась до самого утра. Неожиданно в субботу утром Катарине становится плохо. Миниатюрную блондинку несколько раз рвет. В ванной и на пол в гостиной. Ее любовник приносит полотенце, чтобы вытереть лужи. Около полудня они решают лечь спать. Катарина получает подушку и одеяло, но укладывается в спальне на полу возле кровати. Позже, на допросе, Матиас будет мяться с ответом, но потом признается. Он переживал, что Катарину будет рвать, и она может испачкать кровать Сам Матиас ложится на матрасе. Ближе к вечеру, проспав несколько часов, он просыпается. Катарина лежит на спине возле кровати и, кажется, все еще спит в алкогольном опьянении. Но выглядит она странно. Все ее лицо в пятнах. Матиас пытается разбудить ее, но безуспешно. Он в панике. Спустя какое-то время Матиас звонит в службу спасения. Но перед тем, как позвонить, Он набирает номер своего друга, чтобы проконсультироваться. У Катарины нет немецкого гражданства и немецкой страховки. Будет ли это проблемой для службы спасения? Друг дает ему единственно правильный ответ. Звони немедленно. Когда вечером того же дня я вхожу в лофт, все по-прежнему выглядит нетронутым. Повсюду одежда, в гостиной и на кухне груды пустых бутылок. А на паркете в нескольких местах можно увидеть пучки темных волос. Мертвая молодая женщина лежит полуприкрытая на полу спальни между кроватью и комодом. На первый взгляд на трупе нет повреждений, лишь яркие красноватые пятна на лице. Возможно, она была задушена. Это подозрение можно сразу отнести Петехи, то есть застойные кровотечения, выглядят иначе. Как они возникают, легко объяснить. Вены, которые транспортируют бедную кислородом кровь от мозга обратно к сердцу, проходят относительно близко к коже. Артерии же, которые транспортируют богатую кислородом кровь к мозгу посредством сердцебиения, проходят довольно глубоко внутри шеи, близко к шейному отделу позвоночника. Если шея сдавливается снаружи, например, когда кто-то сильно сжимает ее руками, Кровь продолжает поступать в голову в течение определенного времени, но не оттекает назад, она начинает скапливаться. Поэтому у людей, которые были задушены, цвет лица становится красновато-синим. Кровь просачивается в виде точек или звездочек в конъюнктиву, в слизистую оболочку полости рта и на кожу лица. Это происходит всего за 20-30 секунд. Эти на первый взгляд маленькие точечные кровоизлияния могут очень сильно разрастаться, сливаясь. Однако обычно их обнаруживают только на шее или выше шеи, но не на верхней части тела. На нашем трупе таких кровоизлияний я не вижу. У мертвой женщины на полу спальни имеются пятна в области шеи и декольте. Я сразу вижу, что они посмертные то есть возникли не при жизни, потому что такие реакции, как струпья или покраснение, не распознаются. Очень вероятно, что пятна на щеках, носу и шее являются мацерациями, то есть размягчением кожи, вызванным рвотой с кислотой, которая попала на лицо женщины. Из-за низкого уровня PH в желудке обычно кислая среда. Кожа мертвого человека также подвергается воздействию кислых жидкостей. В остальном на теле молодой женщины нет никаких признаков грубого насилия или воздействия на область шеи. Переломов нет. Я открываю рот покойный, осматриваю язык и полость рта, приподнимаю верхнюю губу. На уздечке губы видна небольшая свежая царапина. Она упала в ванной или ударилась о край раковины, когда ее рвало, поясняет явно напуганный и встревоженный любовник. Звучит правдоподобно, соответствует характеру травмы, и ничего необычного в этой ситуации нет. Мой первый вывод. В немедленном вскрытии необходимости нет, потому что нет признаков того, что было совершено убийство. Так же считают прокурор и полиция. Для нас на данный момент все по-прежнему выглядит как отравление наркотиками и алкоголем по собственной вине. Возможно, это была так называемая «Рокерская смерть». Эта участь постигла многих, в том числе известных рок-музыкантов, таких как Дженнис Джоплин или Джимми Хендрикс. Отсюда и название. Сценарий практически один и тот же. Человек запивает сильнодействующие наркотики алкоголем. Затем его рвет, обычно в положении лежа на спине. Он вдыхает собственную рвоту и захлебывается ею. Замечу, что алкогольное опьянение сравнимо с глубоким наркозом. Рефлексы практически отсутствуют, поэтому человек не двигается, не просыпается, не начинает кашлять. К сожалению, такой смертью умирают не только знаменитости. В начале 1970-х годов в Гамбурге разразился политический скандал, когда несколько человек в состоянии сильного алкогольного опьянения задохнулись именно таким образом. В тот момент Они находились под стражей в полиции. Таким образом, получалось, что они умерли в государственном учреждении. А произошло это потому, что за ними плохо присматривали. В 1974 году было принято решение о создании специального отделения для таких случаев – центрального вытрезвителя. Там задержанные находились под наблюдением врача. Долгое время это было уникальное, общенациональное, прекрасно функционирующее учреждение. Однако несколько лет назад оно было закрыто из-за сокращения количества инцидентов и роста затрат на его содержание. Когда в нулевые я еще служил на скорой помощи в Гамбурге, мне часто приходилось отвозить туда людей. Гамбург, особенно район Санкт-Георг, был тогда неспокойным местом, где гуляло много алкоголиков и наркоманов. Часто мы забирали пьянчуг из отделения, а затем везли их в вытрезвитель в сопровождении полиции, потому что пьяные бунтовали. Пациент из отделения в вытрезвитель. Так объявлялись эти случаи по рации. Такие экскурсии не пользовались у нас популярностью, потому что потом нередко машину приходилось полностью мыть, очищая буквально каждый ее закуток. Разумеется, в вытрезвитель направляли только тех задержанных, у которых не было повреждений, то есть тех людей, которым нужно было просто проспаться. Я хорошо помню одного пожилого мужчину, который, будучи пьяным, упал на улице и получил травму головы. В клинике ему зашили голову и сделали традиционную пробу на алкоголь. Оказалось 5,6 промилле. Задержанного немедленно перевели в реанимацию так как возникла угроза легочной недостаточности. Тем не менее, задержанный вполне ориентировался в пространстве и даже разговаривал, когда мы много часов спустя перевозили его из отделения интенсивной терапии в вытрезвитель. Уровень алкоголя в крови по-прежнему превышал 4 промилле. «Как такое вообще возможно?» – спрашивал я себя тогда. «Как можно настолько приучить свой организм к алкоголю?» Наверное, так бывает только в исключительных случаях. Этот мужчина, во всяком случае, пил не один десяток лет, в основном водку. Сегодня целый ящик, заявил он невозмутимо и не вполне внятно. Только представьте себе, шесть бутылок. Если бы выпивка была олимпийской дисциплиной, он бы непременно стал чемпионом. Что же касается покойницы из шикарной квартиры, то через несколько дней во время внешнего и внутреннего осмотра так мы называем наше «вскрытие», не было обнаружено никаких признаков чрезмерного хронического злоупотребления алкоголем, как выражаются судебные врачи. По ее печени мы могли сказать, что 36-летняя девушка явно не была трезвенницей, но пила мало. В общем, на нашем столе лежала привлекательная, ухоженная, здоровая при жизни женщина. В протоколе вскрытия я написал Женщина задохнулась от глубокого вдоха рвотных масс, скорее всего в положении лежа на спине и, вероятно, в сочетании с отравлением, ограничивающим способность действовать по причине употребления алкоголя и наркотиков незадолго до смерти. Я упомянул и уздечку губы, но не придал повреждению особого значения. Следов насилия в момент смерти, в том числе со стороны третьего лица, не обнаружено. Свежий разрыв уздечки губы и ссадина на лбу на уровне воображаемой линии полей шляпы совпадают с картиной вероятного падения в состоянии алкогольного опьянения. Причина смерти – глубокое вдыхание рвотных масс. Характер смерти – неестественное. Предположение о рокерской смерти, которое я сделал еще на месте обнаружения тела, подтвердилось при вскрытии. На этом моя часть работы была закончена. По крайней мере, я так думал. Химико-токсикологическое исследование, в ходе которого венозная кровь, кровь сердца, моча, волосы, содержимое желудка, мозг, ткани печени и почек проверяются на наличие определенных веществ, мы заказали уже после вскрытия трупа. Но это была больше формальность, чем любопытство. Результат пришел через несколько дней, и весь наш институт – потерял дар речи. 12,2 промилле. Коллеги из отделения судебной токсикологии установили это на основании анализа крови погибшей. Серьезно? 12,2 промилле? Мы все не могли найти себе место. Как такое вообще возможно? Неужели в нашей холодильной камере сейчас лежит медицинская сенсация? Или кто-то ошибся в расчетах? Мы все перепроверили еще 10 раз. Вот что нужно знать по этому поводу. В момент смерти уровень алкоголя в крови фактически замораживается, потому что организм больше не может расщеплять алкоголь. Затем в результате процесса гниения в трупе образуются новые соединения спирта, но с помощью соответствующих измерений их можно четко отделить от алкоголя употребленного при жизни. Итак, Этой женщине должно быть каким-то образом удалось достичь такого высокого уровня алкоголя в крови при жизни. Перед нами была загадка. О подобных случаях в научных кругах никто не слышал. Ни публикаций, ни соответствующих документов на этот счет не было. До этих пор судебные медики даже не предполагали, что уровень алкоголя в крови человека вообще может достичь такой отметки. Науке были известны отдельные случаи, когда значения превышали 6 промилле. Часто этот показатель фиксировался у пожилых мужчин, таких, например, как тот алкоголик из Гамбурга с многолетним опытом возлияний. О чем свидетельствовали эти данные? Как и при каких обстоятельствах умерла эта молодая женщина? Вместе с полицией и прокуратурой мы начали размышлять. Арифметически, учитывая ее массу тела, ей нужно было выпить не менее 900 мл, то есть почти литр шнапса крепостью не менее 60% одним глотком. В таком случае уровень алкоголя в крови дошел бы до 12 промилле. Такой прием чисто теоретически возможен, но этот тезис противоречил остальным данным токсикологических исследований, согласно которым алкоголь, уже распространился по ее телу. Должно быть, какое-то время после употребления алкоголя она была жива. Или еще одно наше соображение. Большое количество кокаина, обнаруженного в крови и волосах покойницы, могло немного нейтрализовать действие алкоголя. Не поэтому ли она смогла выпить так много? Судя по всему, молодая женщина регулярно и чрезмерно принимала наркотик. Анализ образца ее волос – не оставил в этом никаких сомнений. К тому же, как известно, кокаин вызывает привыкание. Судебным медикам известно, что употребленные совместно кокаин и алкоголь действуют антагонистически, то есть оказывают противоположное действие. Так алкоголь в больших количествах вызывает угнетение дыхания вплоть до его полной остановки. Кокаин же, со своей стороны, стимулирует дыхание, сердцебиение и кровообращение с большим количеством кокаина в крови можно какое-то время оставаться в живых даже приняв смертельную дозу алкоголя также возможно что молодую женщину сначала вырвало жидким алкогольным содержимым желудка затем она вдохнула рвоту и таким образом произошло усвоение алкоголя через легкие еще при жизни значит уровень алкоголя в ее крови мог подняться очень быстро до очень высоких значений из-за кокаина кровообращение могло остановиться позже. Или все же все было совсем иначе. Возможно, ей ввели высокопроцентный алкоголь вагинально или ректально. Слизистые оболочки брюшной полости способны быстро впитывать алкоголь. Тем не менее, мы не обнаружили никаких доказательств подобных манипуляций во время вскрытия. Значит, эту теорию доказать нельзя. А разорванная уздечка губы? Может, дело было вовсе не в том, что девушку вырвало, и она упала, ударившись о край раковины? Может, кто-то с силой заталкивал ей в рот бутылку? Может, это как раз ее 47-летний любовник принуждал свою коллегу пить больше и больше? Может, он хотел, чтобы она потеряла сознание? Может, у этого человека был какой-то странный фетиш? Учитывая обстановку, в которой мы нашли мертвую женщину, окруженную бутылками крепкого алкоголя, Это можно было себе представить. Но в расследовании мы не могли даже зацепиться за это обстоятельство. Ведь если бы мы в своем отчете указали, что ей что-то влили против ее воли, это не имело бы никакого веса в суде, потому что разорванную уздечку губы также можно объяснить и ударом о край умывальника. Не позднее, чем во время основного слушания, если бы оно вообще состоялось, адвокаты ответчика разорвали бы нас на части. И справедливо. По такой скудной находке, как разорванная уздечка губы, нельзя делать вывод об убийстве на сексуальной почве. Сделаю небольшое отступление по теме убийства на сексуальной почве. К счастью, по статистике число таких убийств резко сокращается. Сейчас они случаются достаточно редко. В стенах нашего института была защищена докторская диссертация, в которой рассматривались данные об убийствах на сексуальной почве данные учитывали промежуток последних 20 лет. Всего таких убийств в Берлине было совершено 40, в среднем по 2 в год. Тем не менее, в настоящее время, в сравнении с данными 20 века, таких случаев к счастью очень мало. Один старший коллега много лет назад рассказывал мне, что в самом начале своей карьеры еженедельно проводил вскрытие тел женщин, которые были задушены и изнасилованы. Так что в былые времена Это было почти обычным делом. Сегодня мы редко сталкиваемся с убийствами на сексуальной почве. Но я все еще помню один такой ужасный случай. На молодую женщину, которая работала на мусороперерабатывающем заводе, во время переодевания напал коллега. Он несколько раз изнасиловал ее, задушил и зарезал. Затем он выбросил тело в мусорную кучу. Был январь. Когда ее, наконец, нашли, Тело полностью промерзло, и прежде чем мы смогли провести вскрытие, нам пришлось размораживать тело в течение нескольких дней. Вскоре преступник был пойман. То, что он сделал со своей коллегой, мы смогли восстановить в деталях и убедительно доказать. Но вот случаи с 12 промилле алкоголя в крови, так много вопросов и ни одного ответа. Умерла молодая женщина, трагично, бессмысленно. И что же это было? Случайность или преступление? И чем можно объяснить такой высокий уровень алкоголя в крови? Судебная медицина имеет свои границы, и часть нашей профессиональной этики состоит не только в том, чтобы знать эти границы, но и в том, чтобы их не переходить. Мы можем делать неопровержимые заявления для полиции, прокуратуры и суда только в том случае, если, опираясь на наши знания и опыт в судебной медицине, Мы уверены в своих выводах. Обычно так происходит, когда у нас есть факты и доказательства. Мы не можем позволить себе руководствоваться чувствами или предположениями. Мы не можем лоббировать правду, если она не подкреплена убедительными доказательствами. Что касается этого дела, то вот все, что нам стало известно после многомесячного расследования. Погибшая женщина определенно не была избита, зарезана или задушена она захлебнулась собственной рвотой перед смертью она употребляла наркотики и пила алкоголь но вот умерла ли она из за того что кто-то ей вливал алкоголь насильно неизвестно есть ли вообще в этом деле преступник которому теперь все сойдет с рук мы этого не знаем все что мы могли предложить это только теории соображения гипотезы для меня это был совершенно неудовлетворительный результат как с личной так и с научной точки зрения. Этот случай меня очень расстроил. На конгрессах по судебной медицине я все время задавал своим коллегам один и тот же вопрос: можете ли вы объяснить, как уровень алкоголя в крови мог достигнуть такого показателя? Однозначного ответа на этот вопрос не смог дать никто. Мы решили опубликовать материалы по этому делу со всеми его открытыми вопросами, рискуя быть объявленными сумасшедшими. Шутка ли? 12,2 промилле. Статья вышла в журнале «Блюд-алкоголь», который издается Ассоциацией по борьбе с употреблением алкоголя и наркотиков за рулем. В нем различные исследователи регулярно публикуют результаты своих последних открытий. К сожалению, наша статья не вызвала серьезной научной дискуссии. Некоторые коллеги из других судебно-медицинских институтов признались мне в частной беседе, что на их столе для вскрытия тоже бывали люди с нереально высоким уровнем алкоголя в крови, превышавшим 10 промилле. Но пока никто не решился досконально изучить эту тему. Возможно, никто не хочет без причины становиться объектом научных нападок. На мой взгляд, исследования по этой теме крайне необходимы. Кстати, Катарину, молодую женщину, которая якобы приехала в Берлин на семинар, вскоре хватился жених. Поскольку она не выходила на связь все выходные и не перезвонила ему, он забеспокоился. На нее это было не похоже. Один из друзей жениха Катарины работал в полиции Баварии. Так было подано заявление о пропаже человека. Для того, чтобы узнать, что случилось, понадобилось совершить всего пару звонков. Спустя непродолжительное время жених Катарины узнал печальную новость. Женщина, на которой он хотел жениться, лежала в морге.